Глава восьмая. Болезнь неудачников. Умных, но бедных. Перфекционизм. Страшное слово «перфекционизм». У 99% людей есть болезнь под названием перфекционизм. Это когда человек хочет делать все наилучшим образом, а если наилучшим образом не получается, не делает вообще. Кто-то, возможно, думает, что перфекционизм – это отличное качество. Мол, если делать что-то, то делать хорошо. Беда в том, что крайняя форма проявления перфекционизма – отсутствие действий вообще. Мне очень понравился пример из жизни от одной моей знакомой. Вот что она рассказала. Я решила, что к весне хочу сбросить 5 лишних килограммов. Подошла основательно к этому вопросу. Прочитала на форумах все, что есть про похудение, изучила разные диеты, их эффективность, плюсы и минусы. Советовала с подружками, какую диету выбрать, потом скачивала в интернете разные комплексы упражнений. Потом купила форму для занятий для дома: хула-хуп и мяч для Пилатеса, изучила таблицу калорийности. Высчитала, сколько калорий нужно есть при моей комплекции, чтобы похудеть. Потом искала информацию о витаминах и биодобавках для оптимизации веса. Прошла весна, лето. И, как ты понимаешь, килограммы все еще со мной. В то время как мой муж вместе со мной решил тоже потерять 7 кило. Так он стал просто зарядку по утрам делать по 15 минут. Любые упражнения. И к лету его лишние килограммы уже как ветром сдуло. Разница была просто в том, что я готовилась к действиям, но так и не принялась за них. А муж просто взял и начал действовать. Если ты узнаешь в этой истории себя, то твой диагноз перфекционизм подготовки. Сами действия подменяет бесконечная подготовка к тому, чтобы выполнить их правильно и наилучшим образом, и получить идеальный результат. При болезни перфекционизма ты упускаешь из виду важную вещь. Выполнить действие правильно сразу, с первого раза, все равно невозможно, как не готовься. Например, два человека решили пойти на рыбалку. Из них тот, кто пойдет рано-рано утром с той удочкой, которая есть под рукой, и станет ловить рыбу, к вечеру будет с гораздо большим уловом, чем тот, кто полдня пробегает по магазинам в поисках лучшей удочки. А потом еще полдня будет читать о лучших способах ловли рыбы и только к вечеру придет удить. Ты скажешь. Зато он поймает больше, как только выйдет на рыбалку. Нет. У первого будет на несколько часов больше опыта, и его будет уже не догнать по результатам. Во всех школах предпринимательства учат. Информация – это не ценность. Только действие дает опыт и истинные знания. Поэтому одно из самых важных качеств человека – который хочет изменить свою жизнь. Научиться быстро, много и плохо действовать. Плохо? Удивишься ты. Да, научиться действовать плохо нерезультативно. Это очень важно. Почему нужно действовать на троечку? Первое. Мы избавляемся от сковывающего страха совершить ошибку, когда соглашаемся с тем, что можем поначалу создавать своими действиями не самые лучшие, и не самые качественные вещи. Начав действовать, мы, безусловно, совершаем ошибки, зато обнаруживаем, что это не смертельно. Второе. В начале каждого действия мы еще не знаем, какие именно действия принесут результат. Единственный способ узнать это – перепробовать все. Так отсекаются нерезультативные действия и выберутся единицы именно тех действий, которые дадут нужный эффект. Это и будет твой фирменный рецепт успеха, который вырабатывается только опытным путем. Эдисон изобрел лампочку не только потому, что был таким умным. Он попробовал пять тысяч способов и только после этого нашел единственный верный способ. Успех – это всегда путь проб и ошибок. Только так становятся профессионалами. Третий. Любая деятельность аналогична спорту. Только с помощью тренировок можно чему-то научиться. Поэтому если мы действуем плохо, неэффективно, значит, мы по-настоящему учимся, и это здорово. Запомни важное правило. Количество действий в начале проекта должно превышать качество. Качество действий и результативность приходит только с опытом. Ты так и не узнаешь, сможешь ли ты стать популярным писателем, если книга не будет написана и предложена в издательство. Ты так и не поймешь, есть ли у тебя способность к пению и если не попробуешь петь. Ты так и не узнаешь, хороша ли бизнес-идея продавать подгузники через интернет, если не попробуешь и не убедишься на опыте, принесет ли она деньги. Мой опыт. Вот и я полтора года готовилась к тому, чтобы создать свой сайт. Я бесконечное множество раз продумывала на бумаге его структуру и концепцию. Десятки раз переписывала тексты. Около месяца выбирала программу, в которой буду его создавать. И еще около месяца потратила на поиск симпатичного идеального дизайна. Пока через полтора года мой друг Дима не сказал мне, что сделать сайт – дело одного дня. И не заставил меня это сделать, не принимая никаких отговорок о том, что у меня еще ничего не готово. И вот получилось. Сайт 3W ехаритонова.ру .e Размещенная там уникальная информация полезна и очень нравится людям. А я наконец-то реализовала свою мечту. Я сделала сайт всего за неделю, включая написание всех текстов, хотя морально готовилась полтора года. Спрашивается, чего же я ждала? Всему виной был Перфекционизм. Меняют твою жизнь только действия, а не мечты, размышления, анализ и так далее. Поэтому хватит готовиться. Возьми и сделай шаг к твоей мечте прямо сейчас. А завтра еще один, и еще, и еще. Хватит уже себя обманывать и тренировать мозги. Тренировать нужно другое – мышцу, действие.